Глава третья. Разделение труда ограничивается размерами рынка. Так как разделение труда вызывается возможностью обмена, то, следовательно, и степень этого разделения всегда ограничивается пределами возможности обмена или, другими словами, обширностью рынка. Если рынок очень мал – то никто не найдет для себя выгодным заняться исключительно какой-нибудь одной работой. Просто по невозможности обменять излишек произведений своего труда, превышающие собственные потребления, на такой же излишек произведений труда других людей. Есть известные промыслы даже самого низкого разряда, которые не могут существовать нигде, как только в большом городе. Так, например, носильщик Нигде, кроме города, не мог бы найти себе работы и прокормление. Деревня — область для него слишком тесная. Даже не всякий обыкновенный базарный город достаточно обширен, чтобы доставить ему постоянный заработок. В одиноких избах и бедных хижинах, разбросанных в такой редко населенной области, как, например, Горная Шотландии, каждый фермер по неволе должен быть в одно время и мясником, и хлебником, и пивоваром. В таких местностях нельзя найти двух кузнецов, двух каменщиков, двух плотников, ближе, чем на расстояние 20 миль один от другого. Семьи, живущие не ближе 8 или 10 миль от таких рабочих, вынуждены сами исполнять множество мелких работ, за которыми они в более населенной местности обратились бы к особым мастерам. Деревенские ремесленники почти везде вынуждены заниматься самыми разнообразными промыслами, имеющими между собой сходство по употреблению одинаковых материалов. В деревне плотник изготавливает всякие изделия из дерева. А слесарь из железа. Первый не только плотник, но и столяр и токарь. Он резчик по дереву и в то же время делает сохи, колеса и телеги. Работа слесаря еще разнообразней. В отдаленных областях Горной Шотландии даже для гвоздаря нет работы. Полагая по 1000 гвоздей в день и считая 300 рабочих дней в году, такой мастер мог бы заготовить 300 тысяч гвоздей в год. Но в такой местности он не нашел бы в течение целого года сбыта даже и для одной тысячи гвоздей, то есть для работы только одного дня.